ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДРАКОНА ПОД СТРАЖУ Дракон зашел слишком далеко в войне с народом, и поэтому все его головы, сколько бы их ни было, должны помнить, что они несут персональную ответственность за происходящее и что счет уже не будет обнулен. Одновременно с этим я хочу обратиться к тем, кто пришел в русский Колизей посмотреть на схватку с драконом и поаплодировать с трибун героям. Еще сидя в тюрьме читал ваши пассажи с восхвалением героев читаю и сейчас вижу за ними желание чтобы кто то за вас убил дракона вижу страшное разочарование когда этого не происходит возник интерес спросить вы понимаете что если ваше желание сбудется и кто то за вас убьет дракона то разочарование будет еще больше чтобы стать профессиональным убийцей драконов человек должен либо сам быть драконом изначально либо стать им в процессе и команда его будет типичной драконьей и методы и цели. И рассчитывать, что драться будет герой, а дивиденды хотя бы в виде свободы и демократии получать вы — наивно, если ожидаемая именно свобода и демократия, а не работа прислуги. С Ельциным уже проходили. Можно ли убить дракона? Конечно, да, это не вопрос. Главный вопрос — а зачем? И на него гораздо труднее найти ответ, чем кажется многим. Для меня, как и для многих моих сограждан, важна тысячелетняя непрерывность российской истории. Важны истоки нашей общей, европейской, а теперь уже евроатлантической цивилизации. Для меня важно, что мы не среди чужаков в этом западном мире, а среди его создателей и защитников. Да, прикрыв западную цивилизацию от татаро-монгольского, азиатского нашествия, мы многое потеряли и во многом стали иными. Однако не стали азиатами по своей культуре. Не хочу сказать ничего дурного о древней и замечательной азиатской культуре, но это не мы. Шекспир или Сервантес нам ближе, чем Хафиз или Суньдзи. Современный мир — это не только глобализация, коммуникация и сотрудничество. Это в том числе и конкуренция на новом глобальном уровне, на уровне глобальных цивилизаций. Вековечные войны и презрение к человеческой жизни оставили нас слишком мало, чтобы мы могли основать еще одну новую отдельную, но конкурентоспособную цивилизацию. Конечно, всегда есть место на обочине прогресса, а современный мир уже достаточно гуманен и предусмотрителен, чтобы на такую обочину не покушаться. Есть мягкие методы использования тех, кто слишком слаб для настоящей конкуренции. Мне притит такое место для моей страны. Мы европейцы. Мы строили и защищали эту цивилизацию и имеем на нее не меньшее право, чем французы, немцы, британцы, австралийцы, канадцы или американцы. Мы веками шли рядом, плечом к плечу, и знаем, они все нужны нам, а мы им. Мы не будем слушать глупых и жадных людей, которые в своих корыстных целях хотели бы нас разделить. Да, мы можем найти в истории уйму событий, которых лучше бы не случилось. Но даже беды и войны у нас общие. 50 миллионов погибших в Европе только во Второй мировой мы по сей день помним. И друзей, и врагов. А о 50 миллионах погибших в Китае мы знаем. Ощущаете разницу? Первым рабочим названием этой книги было «Гардарика. Страна городов». Почему? «Гардарика. Страна из тех давних времен, когда мы были одной Европой. И мы опять будем ей. Это историческая предопределенность. А вот место за общим столом зависит от нас, от нашего таланта, ума, способности предвидеть будущее и достичь именно тех целей, которые сделают счастливыми нас, наших детей. И внуков. Я делаю свой взнос в эту работу. Кто сможет, пусть сделает больше и лучше».